Возможно, она стала бы полезна, если бы у них нашлись лишние рты и достаточная рабочая сила. Но если у них нет столько населения, то захват и удержание ненужной территории обернется только бременем, так как по мере роста территории требовалось бы больше гарнизонных сил. Но если они оставят нежить в покое, это может привести к появлению более могущественной нежити, так что в конце концов им придется послать свои армии. Однако переговоры понадобятся для того, чтобы не волновать соседей при перемещении своих сил, И тогда дворяне будут перекладывать ответственность за участие в истреблениях и так далее друг на друга. На это уйдет очень много времени. Другая загвоздка. Пока причина произошедшего неизвестна, отправка их войск может привести к тому, что они тоже станут нежитью. Любой, у кого есть мозги, может такое предположить. В силу этого свободные люди, предоставленные сами себе, движимые желаниями, были здесь более угрожающей стороной. «Следовательно, ему нужно развеять их намерения с помощью превентивных мер, даже если это предполагает ложь». «Понятно, это хорошо», – сказал Сузуки Сатору, намеренно понизив голос. «Послушай, как ты думаешь, почему люди в городе стали нежитью?» «Вы хотите сказать, что это не из-за появления монстра? Знаете, как, например, пожиратель душ? Я слышал, что много людей погибло, когда этот монстр появился в некой стране». «Ну да». Много людей погибло бы, разгуливая такой по улицам, да еще с активными способностями. Сузуки Сатори горько улыбнулся про себя. Конечно, такая нежить не представляла для него ничего особенного, но, похоже, они были очень сильны в этом мире. Я помню, среди членов тела бездны был воин-маг, верховно пожиратель пожирателе душ, но он был невероятно слаб. Ну что ж, я так не думаю. Мы считаем, что это результат какой-то чумы или проклятия. Выражение лица мужчины не изменилось, когда он услышал «мы». Сузуки Сатору, не обращая на него внимания, продолжал. «И вероятно, это не яд. Если бы существовало ядовитое облако, которое могло покрыть целый город...» «Конечно. Вместо облака, превращавшего существ в нежить, могло бы что-то другое. Но я никогда раньше не слышал ни о чем подобном». «Так это и не чума, значит?» «Нет, чума более вероятна, чем яд. В конце концов, есть разные виды чумы, уникальные для нежити». «Возможно, эта зомби-чума представляет из себя нечто очень заразное, распространяемое воздушно-капельным путём, и которую нельзя убрать лечением болезни. Проклятая болезнь». «А, понятно, как в случае с демонической лихорадкой получается. Вот почему вы не хотели, чтобы мы вошли. Похоже, он проглотил наживку». «Я рад, что ты понимаешь. Обычно инфекционные организмы должны были уже умереть после столь долгого времени. Но, похоже, тут всё ненормально». Эта особая болезнь отличается от других и может скрываться в телах зомби. Кроме того, они могут быть не обычными зомби, а новым видом – инфицированными зомби. Мужчина молча слушал, а Сазуки Сатору продолжал ткать свою сказку. «Мы не знаем причины всего этого, но то, что один из вас мог бы заразиться, вполне вероятно. Было бы довольно скверно превратись в зомби прямо там на месте. Но самый худший сценарий – если есть фиксированный инкубационный период». Это было бы проблематично. Инфекция может распространиться на этот город и окрестные деревни. Эй-эй-эй, босс, вы должны были заранее рассказать нам об этой опасности, верно? А если бы я сказал об этом, кто бы взялся за работу? К тому же, смерть бы доказала, безопасно ли в городе или нет. В любом случае, я не потеряю и минуты сна, если ты умрешь, потому что не смог следовать инструкциям. Взгляд мужчины стал жестким. Так Майконереки, значит... Сузуки Сатору холодно улыбнулся, но ничего не ответил. «Тогда позволь мне спросить еще раз, вы входили туда?» «Нет, я придерживаюсь своих соглашений, и я клянусь, что продолжу следовать своему слову в будущем». Ответ пришел мгновенно. Увидев, что он не колеблется и нет нервозности, Сузуки Сатору был уверен, что мужчина не лжет. «Что ж, какая жалость. Ах, я имел в виду, что вы упустили шанс раздобыть большую сумму, то есть собрать богатство целого города». Мужчина будто нарочно нахмурился. «Вы хорошо платите, но вы ужасный босс». «Неужели? Будьте действительно ужасным боссом. Разве я не убедил бы вас войти в город? Я бы соблазнил тебя какой-нибудь редкостью, не так ли?» Человек, казалось, принял эти слова. В этот момент официант принес вино. Мужчина набрал полный рот и громко выдохнул насыщенный алкоголем воздух. «Ладно, спасибо за работу. Тогда мы возьмем плату, как договаривались». Сузуки Сатору бросил на стол небольшой мешочек. Далее он положил рядом большую сумку и сдав бряцающий звук. Мужчина открыл мешочек поменьше, убедился, что внутри четыре больших драгоценных камня, и снова закрыл его. Поскольку золотые монеты были слишком тяжелыми, крупные сделки обычно совершались с драгоценными камнями и тому подобным. Некоторые страны использовали драгоценные камни для изготовления чрезвычайно дорогой валюты, называемой самоцветными монетами, или изготавливали монеты из мифрила или адаманта, Или делали золотые пластины, которые имели ценность выше их веса. Но эта страна такого не делала. «А это?» Мужчина уже открыл сумку и увидел золотые монеты внутри. Там лежала большая сумма. «Эти два мешка вместе. Плата за работу. Возьми их». «Вы бы могли просто использовать драгоценные камни для обоих мешков. Трудно нести это домой, когда ты пьян». «Извини за это, пожалуйста, но придется смириться. Этих денег недостаточно для драгоценного камня». Суки Сатору далее пробормотал себе под нос, с финансами у меня тоже туго. Возможно, не было никакого смысла в этой выдумке, но попробовать стоило. Если это поможет хоть немного задержать человека, то все в порядке. Тогда мы вместе сходим к оценщику, стоимость драгоценных камней. Ах, в этом нет необходимости, не поймите неправильно, но я вам доверяю. В конце концов, вы наняли нас уже в третий раз и ни разу не надули с оплатой и не попытались поторговаться в цене. «Если после такого я буду в вас сомневаться, это будет довольно бессовестно с моей стороны». «Нет, не имеет значения. Даже если ты мне не веришь, чтобы не допустить неприятностей, нам нужно убедиться, что между нами нет никаких проблем». Мужчина взорвался смехом после этих озвученных слов. Недолго посмеявшись, он далее обратился к Сатору. На его лице все еще оставалось веселье. «Это ведь вы нам не доверяете, верно?» «Что же, ничего не поделаешь. <смех> тогда позвольте мне прояснить. Я не захотел с вами уйти отсюда, потому что это шикарное место, и у меня нет возможности часто сюда приходить. Поэтому я хотел, чтобы вы купили мне еще немного вина». «Понятно, другими словами, он хочет, чтобы я оплатил счет. Ладно, пускай так». «Что ж, тогда на этом все. Я уйду первым». Сулки Сатору поднялся со своего места, мужчина поднял бокал и проводил его взглядом. «Пожалуйста, продолжайте заботиться о нас». Но будет ли следующий раз? С этой мыслью Сузуки Сатору многозначительно улыбнулся. Использование одних и тех же исследователей могло вызвать подозрение, поэтому он больше не хотел нанимать команду этого человека. Вот почему он заплатил ему золотом. Заплатить драгоценными камнями было бы достаточно просто, но он не сделал этого, потому что хотел переложить золото, украденное у тела бездны, в его руки. Он вспомнил, что некоторые заклинания, прорицания, могут определить местоположение помеченных предметов, Чем выше уровень заклинания, тем точнее они могут отследить место. Однако в этом мире сам он не мог поставить такую метку, пока предмет не имеет четкого отличия от других массово производимых вещей. Например, если он захочет проследить слиток, он должен иметь явные отличия от других слитков, поэтому всякие мелочи, такие как заметная царапина на нем или какой-нибудь другой след, очень важны. Однако, если используется заклинание не очень высокого уровня, то его нельзя будет найти, как только предмет будет помещен в запечатанный контейнер или в какое-нибудь другое место, например, в его инвентарь. Даже высокоуровневые заклинания не смогут обнаружить его сквозь соответствующую магическую защиту. Тем не менее, приняв во внимание опасность хранения чего-либо, имевшего даже слабую возможность отследить его положение, Сузуки Сатору решил распространить эти монеты повсюду. Он держал это в секрете от Киина. Естественно, когда он брал под контроль нежить из тела бездны, он несколько расспрашивал их, можно ли использовать предметы в качестве отслеживающего объекта, но никто из них не слышал, чтобы кто-то делал такое. Тем не менее, если даже Сузуки Сатору мог придумать такую ловушку, кто мог быть уверен, что нечто подобное не придет в голову членам тела бездны? То, что могу я, могут и другие. Кто знает, где-то там может жить существо, способное контролировать меня с помощью подавления нежити. И он и Киина оба были экипированы предметами, улучшающими их сопротивление к подавлению нежити. Но это ни в коем случае не было гарантией защиты. Даже Сузуки Сатору, в высшей степени специализированный некромант, не мог этого утверждать. Более того, корни знаний Сузуки Сатору берутся из Игдроссиля. Правда, последние пять лет показали, что большая часть его игровых знаний оказалась верной. И это оказало большую услугу Сузуки Сатору. Но было также верно и то, что некоторые вещи например, функционирование заклинания «загадать желание» были изменены. В этом случае, вероятно, существовал и способ подавить такое существо, как нежить сотого уровня. Легкомыслие – удел глупцов. Сузуки Сатору не стал бы беспокоиться, даже если тело бездны захватило бы этого человека для допроса. Этот человек не знал истинного лица Сузуки Сатору, и сказанное им в большинстве своем было ложью. Все, что они могут узнать от него, в итоге, наоборот, только защитит Сузуки Сатору.